«Не нуждается ли здесь кто-нибудь в порке, отец Арнольд?» — крикнул классный инспектор. «Нет ли здесь ленивых бездельников, которым требуется порка?» Он дошел до середины класса и увидел Флеминга на коленях. «Ага!» — воскликнул он. «Кто это такой? Почему он на коленях? Как твоя фамилия?» «Флеминг, сэр». «Ага, Флеминг. И, конечно, лентяй. Я уж вижу по глазам. Почему он на коленях, отец Арнольд?» «Он плохо написал латинское упражнение», — сказал отец Арнольд, «и не ответил ни на один вопрос по грамматике». «Ну, конечно!» — закричал инспектор. «Конечно! Отъявленный лентяй! По глазам видно!» Он стукнул по партии и крикнул. «Встань, Флеминг, живо!» Флеминг медленно поднялся с колен. «Руку!» — крикнул инспектор. Флеминг протянул руку. Линейка опустилась с громким, щелкающим звуком. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть!» «Другую!» линейка снова отчитала шесть громких быстрых ударов на колени крикнул инспектор флеминг опустился на колени засунув руки под мышки и лицо у него исказилось от боли хотя стивен знал что руки флеминга жесткие потому что флеминг натирал их смолой но может быть ему было очень больно ведь удары были ужасно громкие сердце у стивена падало и замирало все за работу крикнул инспектор «Нам здесь не нужны лентяи, бездельники и плуты, отлинивающие от работы. Все за работу. Отец Долан будет навещать вас каждый день. Отец Долан придет завтра». Он толкнул одного из учеников линейкой в бок и сказал, «Ну-ка ты, когда придет отец Долан?» «Завтра, сэр», — раздался голос Тома Ферланга. «Завтра и завтра, и еще завтра», — сказал инспектор. «Запомните это хорошенько. Отец Долан...» будет приходить каждый день. А теперь пишите. А ты кто такой? Примечание к странице 285. Завтра и завтра, и еще раз завтра. Цитата из Макбета Шекспира. Акт 5, сцена 5, стих 19. Так в каждом деле. Завтра, завтра, завтра. Одни ползут. И вот уж в книге жизни читаем и последний слог. Перевод Ю Корнеева. Конец примечания. Страница 286. Сердце у Стивена упало. Дедалус, сэр, почему ты не пишешь, как все? Я свои... От страха он не мог говорить. Почему он не пишет, отец Арнольд? «Он разбил очки», — сказал отец Арнольд, — «и я освободил его от занятий». «Разбил? Это еще что такое?» «Как тебя зовут?» — спросил инспектор. «Дедалус, сэр». «Поди сюда, Дедалус». «Вот еще ленивый плутишка. Я по лицу вижу, что ты плут. Где ты разбил свои очки?» Стивен, торопясь, ничего не видя от страха, испотыкаясь, вышел на середину класса. «Где ты разбил свои очки?» — переспросил инспектор. «На беговой дорожке, сэр».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 Стивен закрыл глаза и вытянул вперед свою дрожащую руку ладонью кверху. Он почувствовал, что инспектор на мгновение коснулся его пальцев, чтобы выпрямить их, услышал шелест взметнувшегося вверх рукава сутаны и свист линейки, взвившийся для удара. извящий обжигающий жесткий, хлесткий удар, будто переломили палку, заставил его дрожащую руку скорчиться, подобно листу на огне, и от звука удара и боли, Жгучие слезы выступили у него на глазах. Все тело дрожало от страха, и рука дрожала. Искорчившаяся, пылающая багровая кисть вздрагивала, как лист, повисший в воздухе. Рыдание готово было сорваться с губ вопль, чтобы его отпустили. Но хотя слезы жгли ему глаза, и руки тряслись от боли и страха, он подавил жгучие слезы и вопль, застрявший у него в горле. «Другую руку!» — крикнул инспектор.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 Все тело парализовал страх, и, корчась от стыда и отчаяния, он почувствовал, как сдавленный стон рвется у него из груди, и жгучие слезы брызжут из глаз и текут по горящим щекам. Страница 287. «На колени!» — крикнул классный инспектор. Стивен быстро опустился на колени, прижимая к бокам избитые руки. Он испытывал такую жалость к этим избитым и мгновенно распухшим от боли рукам,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 И отец Арнольд сказал ему, что он может не заниматься, пока не пришлют очки. А потом его обозвали «плутом» перед всем классом и побили, а он всегда шел первым или вторым учеником и считался вождем Йорков. Почему классный инспектор решил, что это плутни? Он почувствовал прикосновение пальцев инспектора, когда они выпрямляли его руку, и сначала ему показалось, что инспектор хочет поздороваться с ним, потому что пальцы были мягкие и крепкие. Но тут же послышалось шуршание взмывшего вверх рукава сутаны и удар. Жестоко и нечестно заставлять его потом стоять на коленях посреди класса. И отец арнул сказал им, что они могут вернуться оба на место, не сделав между ними никакой разницы. Он слышал тихий и мягкий голос отца арнула поправлявшего упражнение. «Может быть, он раскаивается теперь и старается быть добрым, но это нечестно и жестоко». Классный инспектор-священник, но это нечестно и жестоко, и его белесовато-серое лицо и бесцветные глаза за очками в стальной оправе смотрели жестоко, потому что он сперва выпрямил его руку своими крепкими мягкими пальцами, но только для того, чтобы ударить посильнее и погромче. Страница 288 Я считаю, что это гнусная подлость, вот и все, — сказал Флеминг в коридоре, когда классы вереницей тянулись в столовую. Бить человека, когда он ни в чем не виноват. А ты правда нечаянно разбил свои очки и спросил вонючка Роуч? Стивен почувствовал, как сердце его сжалось от слов Флеминга и ничего не ответил. — Конечно, нечаянно, — сказал Флеминг. Я бы не стал терпеть, я бы пошел и пожаловался ректору. «Да», — живо подхватил Сесил Сандер. «И я видел, как он занес линейку за плечо, а он не имеет права так делать». «А здорово больно было?» — спросил вонючка Роуч. «Да, очень», — сказал Стивен. «Я бы этого не потерпел от плешивки и ни от какого другого плешивки», — повторил Флеминг. «Просто гнусная низкая подлость. Я бы пошел сразу после обеда к ректору и пожаловался ему». «Конечно, пойди, конечно», — сказал Сесил Сандер. «Да — Да-да, иди, иди к ректору, Дедалус, и пожалуйся на него, — подхватил вонючка Роуч, ведь он сказал, что придет завтра и опять побьет тебя. Да — Да-да, пожалуйся, ректору, — закричали все. Несколько мальчиков из второго класса слышали это, и один из них сказал. Сенат и римский народ постановили, что Дедалус был наказан незаслуженно. Это было незаслуженно, это было нечестно и жестоко. Сидя в столовой, он снова и снова восстанавливал в памяти все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 Быстро шагает по дороге в Грецию и в Рим. Примечание к странице 288. Мэгнол Ричмелл. Годы жизни. С 1769 по 1820. Автор популярного в XIX веке учебника географии и истории. Питер Парли. Настоящее имя. Гудрич Сэмуэль.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 Он вспомнил, каким большим казался Кориген в бане. У него кожа такого же торфяного цвета, как болотистая вода в мелком конце бассейна. И когда он идет по проходу, ноги его громко шлепают по мокрым плитам, и ляжки слегка трясутся при каждом шаге, потому что он толстый. Столовая уже наполовину опустела, и мальчики вереницы шли к выходу. Он пойдет по лестнице прямо наверх,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 Он шагнул за дверь, быстро повернув направо, пошел по лестнице, и прежде чем успел подумать, не вернуться ли назад, очутился в низком темном узком коридоре, ведущем в замок. Едва перешагнув порог в коридор, он, не поворачивая головы, увидел, что все мальчики, гуськом выходившие из столовой, смотрят ему вслед. Он шел узким темным коридором мимо низеньких дверок в келье общины. Он вглядывался в полумрак, прямо перед собой направо и на левый думал — Вот здесь должны быть портреты на стенах. Кругом было темно и тихо, а глаза у него были больные, опухшие от слез, так что он не мог ничего рассмотреть. Но ему казалось, что портреты святых и великих людей Ордена молча смотрели на него со стен, когда он проходил мимо. Святой Игнатий Лайола с раскрытой книгой в руке, указывающей перстом на слова «Ад майорам дей глориам». Святой Франциск Саверий, указывающий на свою грудь, Лоренцо Риччи в берете, точно классный наставник и три патрона благочестивых отроков: святой Станислав Костка, святой Алоизий Гонзага и блаженный Иоанн Берхманс. Все с молодыми лицами, потому что они умерли молодыми, и отец Питер Кейн в кресле, закутанный в большой плащ. Он вышел на площадку над главным входом и осмотрелся. Вот здесь проходил Гамильтон Роуэн, и здесь были следы солдатских пуль. И здесь старые слуги видели призрак в белом одеянии маршала. Старик-прислужник подметал в конце площадки. Он спросил старика, где комната ректора. Тот показал на дверь в противоположном конце и провожал его взглядом, пока он не подошел и не постучался. Никто не ответил. Он постучал громче, и сердце у него упало, когда приглушенный голос произнес «Войдите». Он повернул ручку, открыл дверь и ощупью старался найти ручку второй и внутренней двери, обитой зеленым войлоком. Он нашел ее, нажал и вошел в комнату. Ректор сидел за письменным столом и писал. На столе стоял череп, а в комнате был странный запах, как от кожаной обивки на старом кресле.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 О. Примечание к странице 290. От майорам Dei Gloria, латинское, славе Божией, девиз иезуитского ордена. Ксаверий Франциск, годы жизни с 1506 по 1552, ученик Игнатия Лойолы, один из первых иезуитов-миссионеров. Риччи Лоренцо, годы жизни с 1703 по 1775. С 1758 года генерал ордена иезуитов. Кенни Питер, иезуитский священник, основавший Клонгоуский колледж. Конец примечания. Страница 291. Потом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 Стивен, дрожа от страха и боясь, что у него вот-вот прервется голос, добавил поспешно. «Да, сэр, но отец Долан сказал, что он придет завтра и опять побьет меня за это». «Хорошо», — проговорил ректор, — «это недоразумение, я сам поговорю с отцом долоном «Ну, все?» Стивен почувствовал, что слезы застилают ему глаза и прошептал «О да, спасибо, сэр». Ректор протянул ему руку через стол с той стороны, где стоял череп И Стивен на секунду почувствовал его холодную влажную ладонь. «Ну, до свидания», — сказал ректор, отнимая руку и кивая. «До свидания, сэр», — сказал Стивен. Страница 292. Он поклонился и тихо вышел из комнаты, медленно и осторожно закрыв за собой обе двери. Но, миновав старика-прислужника на площадке и снова очутившись в низком узком темном коридоре, он зашагал быстрее.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 и объявили его лучшим ректором со времен основания клон -гоуса. Крики замерли вдали в мягком сером воздухе. Он был один. Ему было легко и радостно, но все равно он не будет задаваться перед отцом Доланом, он будет очень тихим и послушным, и ему захотелось сделать отцу Долану что-нибудь хорошее, чтобы показать ему, что он не задается. Воздух был мягкий, серый и спокойный. Приближались сумерки»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 и в этом покое со всех сторон раздавались удары крекетные биты пик пок пок пак точно капельки воды в фонтане мягко падающие в переполненный бассейн